Глава 63. Эрика с Джоном прибыли к дому Аманды Бейкер, возле которого уже стоял полицейский автомобиль. Двое патрульных, мужчина и женщина, беседовали с почтальоном, которого Эрика видела, когда приходила к Аманде в первый раз. Тот выглядел потрясенным. «Здравствуйте. Старший инспектор Фостер, это констебль МакГори», — представила Эрика себя и Джона. Они показали свое удостоверение. Дальше по улице у своих калиток стояли, наблюдая за происходящим, соседи из двух домов. Констабль Десмонд, это констабль Хьюит. в свою очередь представила себя и своего напарника молодая женщина. «В дом мы не заходили. Попытались открыть входную дверь, но она не поддается». «Дверь с обратной стороны заложена кипами газет», — объяснил бледный, как смерть почтальон. Эрика подошла к фасадному окну и заглянула в щель между шторами. В глубине она различила дверной проем, ведущий в коридор, и в нем две свисающие ноги в носках. Она похолодела от дурного предчувствия. «Обычно я отдаю и почту через окно. Оно не запирается. Ведь говорил я ей, чтобы она починила запор», — посетовал почтальон. Возможно, отсюда и было совершено проникновение. До приезда криминалистов здесь лучше ничего не трогать, — шепнула Эрика Джону. «Ну, босс, ведь все указывает на то, что она покончила с собой!» Эрика снова заглянула в окно. «Что-то здесь не так», — решила она. Аманда не показалась исконной к суициду. После похорон, когда она подвозила ее, Аманда была воодушевлена, производила впечатление человека, который любит жизнь. «Давайте попробуем зайти сзади», — предложила Эрика. Им удалось открыть боковую калетку и затем по проходу они прошли в сад задняя дверь была распахнута настеж черт тихо выругала серика она первый шагнула в дом джона патрульные следом они вошли в кухню в ней был наведен порядок все блестит на своих местах дверь в коридор закрыта они стали осторожно подступать к ней скрип ловится заставил их остановиться шум исходил из за закрытой двери. Патрульные взяли на изготовку дубинки. «Полиция! Выходите с поднятыми руками!» — крикнула Эрика. В ответ тишина. Затем скрип повторился, громче, потом треск чего-то рвущегося, щелчок и пол сотряс жуткий грохот, что-то посыпалось на лестницу. Они не двигались, пока не наступила звенящая тишина. Эрика обернулась, кивнула и быстро открыла дверь. На полу у подножия лестницы лежало тело Аманды Бейкер в неестественной позе. На ней были только белая ночная сорочка с узором и синие носки. Левая рука и плечо застряли у нее за спиной, правая нога вывернута в колени. Ее тело покрывали пыль и ошметки штукатурки. Рядом лежал тонкий квадратный кусок дерева. Это была крышка чердачного люка. В воздухе вихрелись пылинки. От потолка оторвалось... произнес Джон. Прикрывая рукой рот, он показал на дыру зияющую в потолке над верхней лестничной площадкой. Эрика козырьком приставила колбу ладонь, защищая глаза от пыли и крошек, все еще осыпающейся штукатурки. Она приблизилась к команде и увидела, что лицо ее посинело и раздулось, на шее петля, а глаза открыты.